Глава первая. Семь лет спустя. По-моему, идеально. Время горения составит не меньше семи часов, а этого достаточно для фотосессии молодоженов. В качестве бонуса можно накинуть парочку сверху. Вдруг одна из этих красавиц заплачет раньше времени, и тогда вся конструкция вместе с идеей накроется медным тазом. «Изумительная свеча. Стиль изящества и красота», – комментирует Кристина, завязывая за спиной свой фартук. Впрочем, так можно сказать о каждой. Снисходительность моего взгляда вынуждает ее громко цокнуть языком и вернуться к своему столу, на котором царит настоящий хаос. Разноцветная тишью, обрезки крафтовой бумаги, ножницы и канцелярские ножи с распустившимися мотками джутового шпагата. «Я знаю», — опережает она меня, — «ты терпеть не можешь, когда в мастерской бардак». Но у меня есть веская причина, почему вчера я оставила свое рабочее место в столь паршивом состоянии. Дай угадаю, ставлю одну руку в бок, а другой опираюсь о гладкую поверхность темной столешницы. Вчера была суббота, а это значит, что ты спешила на свидание минутки? Нет, восклицает моя помощница с улыбкой победительницы. Вовсе не на свидание минутки, а на полноценное свидание. Смотрю на нее недоверчиво. Пять месяцев активных поисков второй половинки на самом идиотском мероприятии, которые только могли выдумать извращенное умы человечества. И вдруг классическое свидание? И как его зовут? Дима, не задумываясь, отвечает Кристина. Сколько ему? Двадцать пять, как и мне. И где же вы с этим Димой познакомились? А что, собственно, за допрос? Разворачивается она и обходит свой стол островок, на котором занимается упаковкой. Он классный парень. Нам было очень весело. И если бы не работа в воскресенье, мы бы наверняка сейчас проснулись за твоем. «Ясно. Усмехаюсь и обхожу свой стол островок, на котором варю свечи, отрывая бумажное полотенце и принимаю зачистку силиконовых форм. Ты-таки нашла его на коротких субботних свиданиях». «Да, хорошо. Мы познакомились именно там. Но это вовсе не значит, что он окажется каким придурком». «Почему ты такая противница этого безобидного мероприятия? По-моему, очень весело. Столько общения, людей и эмоций». «Ладно», – пожимаю плечами, – «это вовсе не ответ». «Саванна?» – заглядывает в мастерскую наш администратор, секретарь и продавец в одном лице – Милана. В отличие от Кристины, для которой ранние воскресные подъемы – настоящая пытка, она приходит в галерею даже раньше меня и выглядит поразительно бодрой и свежо. Я сняла твой телефон зарядки, потому что он без конца издает вибрации. Сообщает Милана и протягивает мне сотовый. Вдруг что-то срочное. Протираю руки о свой фартук, благодарю внимательную сотрудницу и смотрю на экран. Это мой риэлтор. Говорю себе под нос, кликнув на зеленую иконку. Синь сообщение отправил. Может, на твой дом уже покупатель нашелся? Предполагает Кристина. Будет очень неплохо. улыбаясь, предвкушая хорошие новости. Я смогла бы сделать все, что запланировала до наступления Нового года. Когда ты сказал, что планируешь расширить галерею, а главное — свою мастерскую, — продолжает чибетать Кристина. Я так обрадовалась, что всю ночь не могла сомкнуть глаз. Я до конца своих дней буду благодарна тебе, что ты поверила в меня и приняла в ваш скромный, но такой дружелюбный коллектив. Тронутые ее словами, отправляю воздушный поцелуй. Испешно пробегаю глазами по входящему от риэлтора Сергея сообщение. «Смотри, смотри», — шепчет Милана. Она в шоке, что нашелся покупатель. И он предлагает ей сумму вдвое выше той, что она запросила. «Такое только в кино бывает», — брызгает Кристина. «Причем в очень глупом». «Свидание минутки — тоже глупая тема, но тебе приносит только удовольствие». «С дружелюбным коллективом я точно поторопилась», — шутит Кристина и распахивает свой взгляд когда мой останавливается на ее лице. «Ну что там, дом покупают?» «И да, и нет». «Это как?» Пододвигаю к себе круглую табуретку, пытаясь сформулировать внятный ответ. Ранние подъемы, очевидно, лишают меня возможности быстро соображать и фильтровать информацию. «У кого-то, видимо, покупают. Думаю, этот риэлтор перепутал меня с другим своим клиентом. Пишет мне про какое-то срочное нотариальное согласие от супруга. Объясняю со смешком. Надо бы сообщить ему, что он ошибся номером. О, он сам мне звонит. Наверняка хочет извиниться за беспокойство. Да, Сергей, доброе утро. Отвечаю на звонок и придерживаю телефон плечом, чтобы продолжить вычищать остатки воска в форме. Савана, доброе утро. Прошу прощения, чтобы беспокоил вас так рано. Да еще и воскресенье. Боялся вас разбудить, потому не позвонил но увидел, что вы прочитали мои сообщения и набрал. Ни о каком беспокойстве речи быть не может. Работа сегодня началась для меня в половину шестого утра. Кажется, одному из ваших клиентов очень повезло, верно? Вам удалось найти для него щедрого покупателя. Простите, Савана, я вас не понял. Я говорю о том человеке, кому вы намеревались отправить эти сообщения, но по ошибке отправили их мне. Никакой ошибки нет. Эти сообщения адресованы вам. Я хотел связаться с вами вчера, но поздно завершил сделку с другим моим клиентом и решил перенести разговор на понедельник. Но дело все-таки в том, что покупатель, который хочет приобрести ваш дом, ограничен во времени. Он хочет выйти на сделку на грядущей неделе. Вторник, среда, край. Простите-ка, перебиваю его, отложив чистку. Это все очень замечательно. Я только за. Но о каком нотариальном согласии идет речь. Когда мы с вами обговаривали объект... «Вы не упомянули о том, что он был приобретен в браке?» «Но это не проблема, если вы с супругом единогласно решили продать дом. Так, обыкновенная формальность. Я отправлю вам адреса нотариусов, которые работают по воскресеньям. Правда, в этот день задирают цены. Но, думаю, для вас это не...» «Сергей, о чем вы?» Снова перебиваю его и поднимаюсь на ноги. «Какой еще супруг? Какое согласие? Я не замужем?» «Вы уверены?» «Пфу, уверена ли я?» «Прошу прощения, Саванна, но у меня есть подтверждение того, что данный объект недвижимости был приобретен вами в брачном союзе и имеет статус совместно нажитого имущества. Я вас предупреждал, что собираю для покупки полный пакет документов на недвижимость, чтобы потом не возникало никаких проблем и вопросов». «Что?» «Мои глаза бегают из стороны в сторону. Может, зря это я в такую рань приехала в галерею?» «Вы ошибаетесь, уверяю». Слышу в трубке тихий, нетерпеливый вздох. «Саван, у вас есть муж?» «Нет у меня никого. Какой муж? А чего вы?» «Я в жизни не была невестой, не надевала белое платье. И мне никто никогда не делал предложение руки и сердца». «Сожалею. То есть я хотел сказать, что не могу с вами согласиться. Ведь выписка из государственного реестра недвижимости говорит об обратном». Теперь в ней появилась информация о семейном положении правообладателя на момент приобретения недвижимости. И что она говорит, что у меня есть муж? У Кристины и Миланы одновременно падают челюсти, решая продолжить странные телефонные разговоры более уединенной обстановке и закрываясь в своем кабинете, который больше походит на чулан. Объясните мне еще раз, что происходит, Сергей. Объект недвижимости, частный дом, общей площадью 369 квадратных метров, верно? Верно. Правообладатель Хоксавана Савана Акимовна. Дата присвоения кадастрового номера 16.11.2016. Так? Да, мой отец подарил мне этот дом на двадцатилетие. через несколько дней после моего дня рождения. В графе семейное положение правообладателя, продолжает говорить мужчина, На 16.11.2016 зарегистрирован брак органом ЗАГС. А вот это уже ложь. Фискинский район, продолжает он, поселок городского типа Забияка. Заби-что? Поселок городского типа Забияка. Забавное название. Согласитесь, наша многогранная страна славится весьма причудливыми. Сергей, перебивая в который раз. Мой голос громкий, твердый и решительный. «Меньше всего на свете я хочу показаться вам грубой и невежливой. Но сейчас не время веселиться. Я говорю вам, что никогда замуж не выходила. Я впервые слышу об этой вашей забияке, поймите. У меня нет мужа, говорю вам!» «Саванны, мои клиенты, исключительно деловые и серьезные люди. Я занимаюсь купли-продажей элитного и дорогостоящего жилья. В основе моих обязанностей – тотальная проверка, как покупателя, так и продавца». Я не могу позволить тратить время клиента впустую. Согласитесь, получится очень невежливо и непрофессионально, если на сделке всплывет крошечная деталь, которая способна заморозить весь процесс на весьма продолжительное время. А в вашем случае это очень даже возможно. Мои услуги стоят немало, и я, как профессионал с многолетним стажем, не могу позволить ни себе, ни моим клиентам пойти на риск. Я должна повестить обе стороны о возможных заминках, понимаете? «Вам я уже все сказал. Теперь дело за покупателем». «Простите, но я... я совершенно ничего не понимаю». Мой голос тонет в безнадежности. «Я не понимаю, откуда взялись эти, не имеющие ничего общего с реальностью данные. Я ведь не замужем». Из меня вырывается нервный смешок. «У меня нет мужа. В моем паспорте нет никаких данных о зарегистрированном браке». «Савана, я не знаю, что сказать». Возможно, произошла какая-то неведомая ошибка, но я в этом очень сомневаюсь, ведь это дело серьезное, такое не подстроишь, как в кино. Я думаю, что этому есть объяснение, и будет лучше, если вы свяжетесь с отделом ЗАГС в Забияке и запросите данные на свое имя. Времени у нас очень мало, если мы не хотим упустить этого покупателя, постарайтесь завтра решить вопрос и звоните мне в любое время. «Сообщите о результатах, чтобы я имел представление о том, в каком направлении нам двигаться дальше. Я не хочу водить покупателя за нос и кормить его завтраками». «Я понимаю». «Говорю не своим голосом». «Конечно. Я сделаю все возможное. Сергей». «Я вас слушаю». «Я все еще уверена в том, что никакого мужа у меня нет». «Господи, да чего же нелепо это звучит». «Ну, ну вы поняли». Это все какая-то жуткая ошибка порогнившей системы. Да, вероятнее всего, вы правы. Ну так, на всякий случай. В этой выписке не указаны данные этого мистического мужчины. Боюсь, что здесь я вам ничем помочь не могу. Из данных только даты регистрации браком. 11.11.2016. И место. Кто ваш официальный муж? Я не знаю, Саванна. Но уверен, что Зак Забияки вам в этом поможет. Если, конечно, этот брак действительно имеет место быть. В любом случае, удачи вам. Я буду ждать от вас вестей. Спасибо. Говорю, едва слышно. Тяжелая рука тут же обрушивается вниз, а телефон летит на пол, и наверняка по экрану расползается паутинка. Какого черта? Я никогда не была замужем. Никогда. Сбой, ошибка, человеческий фактор. Несовершенный искусственный интеллект, который внедряют куда ни попадя. Что угодно, но только не мое личное осознанное решение вступить в брак неизвестно с кем, в какой-то богом забытой забияки вашу мать.